Глава вторая «Ух, сука! хренам такие перемещения! Где мы?» Это первое, что слышу, оказавшись в данже. Ян после тех слов как-то подозрительно на меня посматривает. А я не обращаю внимания. Я осматриваю окружающую обстановку. Тот же густой лес, только светлее, так как половина всех деревьев выдрана с корнями и в беспорядке навалена повсюду. Ни проехать, не пройти» только небольшая полянка вокруг нас и узкий, едва угадывающийся проход в лабиринте густорастущих деревьев и поваленных стволов. За спиной непроходимая стена леса. Противников пока не видно. «Это какой сильный ветер тут прогулялся?» — раскальзывают у меня завистливые мысли. «Наконец-то данж!» — ликует князь смерти. «Прокачаемся как следует!» Никого не смущает, что данж рассчитан на разумных седьмым уровнем. «Мы за исключением Макса, только четвертого», задает волнующий ее вопрос Яна. «Не переживай, солнышко». Паладин берет в свои здоровые ладони маленькое и аккуратно личико подруги и целует в лоб. «Всех порублю, глаз на жопу натяну, не дам тебя никому в обиду». «Ты у меня такой нежный заботливый», улыбается Яна и с восхищением смотрит на своего рыцаря. «Так, народ, обращаю внимание всей группы на себя». Давайте сначала передохнем, перекусим и восстановим силы. Затем можно и в бой. За прохождение данжа не переживайте. У нас имеется паладин в полном обвесе. Крутой пет, и я тоже не пальцем деланный. Так что пускай медленно, но мы его пройдем. А во время перекуса мне нужно кое-что вам рассказать. Ну, я рассказал про свою разведку, про события на поляне, про бешеную бабу и ее воинов, а также про хранителей и квест. Ребята, когда у них всплыли всеобщие повещения, ломали голову, что, как и почему. А я им открыл глаза на некоторые детали происходящего в мире. После перекуса и обсуждения проблем решили поступить так. Сейчас будем проходить дальше прокачиваться. После поищем поселение малорослых людишек. Нужно все-таки выяснить, где держат остальных гоблинов и по возможности освободить. Паладин настаивал на обязательном возвращении к гоблинам с докладом о случившемся. Он, как истинный рыцарь света, борется со злом и несправедливостью, не может поступить иначе. Вернее, у него классовые штрафы появятся из-за невыполнения обещания. Затем будем качаться и снова качаться, пока я не получу 15 уровень, и мы не вызовем хранителя на ковер, ну и планируем выждать срок до падения купола защиты и присоединиться к общине лидера. А дальше пошли самые оптимистичные и сказочные предположения от Яны и Князя Смерти, которые пришлось прервать, так как отдых закончился и пора собираться в путь. Двигаемся в привычном порядке. Я немного впереди от всей группы, как разведчик и самый быстрый бегун, если что, успею удрать. Первый в колонии идет Ян, исполняющий роль танка, что будет собирать весь вражеский огонь на себя. Вторым Яна, за ней роль Хила, заключающаяся в восстановлении здоровья паладина, и контролера, останавливать неприятеля новым заклинанием Путы. За магом природы следует профессор, он у нас за дальнобойное нанесение урона. При необходимости закидает супостата алхимическими колбочками, что ему выдали гоблины. За профом шагает князь смерти, некромант контролирует своего пета смерть-машину, который идет в данный момент рядом с ним. В случае опасности, костяной уродец должен будет защищать членов группы или протеснуться к паладину и помочь в умерщвлении врага. Ну и по ковыляет Тур. Увы, в проходах для него узковато. Если потребуется резкий отход, ему придется давить своих. Но и на этой позиции он не бесполезен. Кто-то же должен защищать тылы. Пока так. А там, может, и сделаем перестановку. Война план покажет. Блин, ведь хотел в данж прогуляться с Кириллом и остальными людьми из первой группы, встреченной мной после пробуждения системы. Как они там? Бесшумно иду по толстому поваленному стволу дерева, что возвышается над поверхностью метра на полтора. Толстые ветки не дают ему опуститься ниже. Группа следует по узкой тропинке. Новые клинки прячутся в ячейках быстрого доступа. Поначалу я их было достал, так сказать, чтобы быть во всеоружии перед лицом опасности и готовым сразу вступить в схватку. Но затем понял свою ошибку. Передвигаться с обнаженным оружием неудобно. Лезвия клинков цепляются за растущие в разные стороны ветки, а из ячейки, в случае опасности, можно их мгновенно проявить в руках. Пройдя по стволу шагов 10, осторожно перебираюсь на другое поваленное дерево, что возвышается над моим на полметра. Оно уводит немного в сторону, но общее направление не нарушает. Делаю еще шагов 5, затем раздвигая крупные лапы очень высокой ели, мешающие продолжить путь и закрывающий обзор. Впереди обнаруживаю небольшую поляну. Там среди то ли высоких кустов, то ли молодых деревьев суетится тройка полуголых тощих мужиков. Одеждой служат набедренные повязки и костяные бусы. В землю рядом с ними воткнуты три заостренные палки длиной метра полтора. Собиратель. Племя каннибалов Фухтур. Пятый уровень. Подаю ребятам знак остановиться. Плавно стараюсь не шуметь, спускаясь на тропу. Рассказываю увиденное. Подберемся незаметно. Начинаю объяснять свой план. «Нет», — не соглашается Ян. «Надо попытаться установить контакт. Вдруг они мирны. Мне в этом случае первым нападать нельзя». «Каннибалы мирные язвительно спрашивает князь смерти. «Согласен с юношей», — вступает в беседу профессор. «Я понимаю, это не тупой», — соглашается паладин. «Но мало ли». «Гоблины с тобой бы поспорили, лысый!» — лыбится некромант. а ну раз я тупой, значит, легко могу перепутать свой щит с некромантом-малолеткой, схватить его за шкирку и им прикрываться от вражеского оружия». Ян делает шаг по направлению к князю смерти. «Вот сейчас вместе с тобой я и выйду к тем аборигенам. «Ну, мальчики, хватит ссориться!» — выступает вперед Яна. Этих мужчин всего трое. Если будут агрессивными, нам все равно по силам с ними справиться. Правильно я говорю? Или мы боимся? Последний вопрос действует на всех. Никто себя трусом не считает. Потому соглашаемся с предложением наладить контакт. На поляну первым выходит Ян, как инициатор предложения и как обладатель высокой харизмы. «Эй!» – привлекает к себе внимание собирателей паладин. «Люди добрые!» «Ээээ!» Резко развернувшись и увидев источник звука, начинает вопить один из полуголых мужиков. Г! поддерживают хором первого, остальные. Это типа привет. Ян задает вопрос, оборачиваясь к нам. Мы лишь пожимаем плечами. Ты им так ответь, ездит некромант. Установи контакт! В этот момент собиратели подхватывают свои длинные заостренные палки и бросают в Яна на манер дротиков. Затем достают откуда-то короткие дубинки с приделанным на конце камнем и смело бросаются на нас. Один дротик паладина отбивает щитом, два других втыкается в землю сбоку от него. «Уроды! Нугисты! Недоделаны!» — залица Ян. Он быстро выдвигается навстречу с противником и делает стремительный выпад щитом к первому врагу. Бонг! Супостат среагировать не успевает и с кровавым месивом вместо лица отлетает прочь. Следующего аборигена паладин насаживает на свой клинок. Каннибал хрипит, широко раскрыв свой рот, являя почерневшие заостренные зубы. Иоанн вытаскивает меч из тела, и оно безвольно седает на землю. Собиратель племени каннибалов Ухтур пятого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. «Вы! Вы!» Вопит во все горло третий собиратель и разворачивается, готовясь убегать. «Яна! Путы!» — кричит паладин. Девушка не подводит. Ногу начавшего отступления противника оплетает толстый зеленый побег. Каннибал не удерживает равновесие и падает. Ему на спину прыгает смерть-машина и начинает бесчинствовать, орудая шипастым костяным щитом и колом. Туру нет места в этой потехе, так как он стоит в конце колонны и не может протеснуться на поляну. Я добиваю пытавшегося встать собирателя, чтобы был отброшен щитом. Тот раскрывает широко свой рот, намереваясь завопить, но мое новое оружие быстрым движением с легкостью пробивает верхнее небо и пронзает мозг. Собиратель племени каннибалов Ухтур пятого уровня погиб. Ваша группа получает опыт. Готов». Вами получен новый уровень. Текущий уровень 8. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики. Ваш питомец Тур получает новый уровень. Текущий уровень 3. Наконец-то. Думал, не дождусь нового уровня. Тур столько живности извел во время наших приключений, а повышения все никак не давали. Опыт, конечно, распределяется на всю группу, но все же. Град с тебя! улыбается Яна. Спасибо. Благодарю ее в в, -в Громкий вопль последнего каннибала прерывается больканьем. Смерть машина пробивает противнику своим костяным колом горло. «Собиратель племени каннибала Фухтур пятого уровня погиб. Ваша группа получает опыт». «Есть!» — ликует молодой некромант. «Мы всех порвем! Молодец, смерть машина в «В-в-в-в!» Раздаётся вдалеке многоголосый удаляющийся переклич. «Ну вот, теперь все племя она знает», — обвиняющим тоном высказывает князь смерти Паладину. «Говорили тебе, светлой, скрытно надо». Ян хотел как лучше, — вступается за Паладина девушка. «Да ладно меня защищать», — понурив голову, отвечает тот. «Действительно виноват». «Хорош рефлексировать», — заявляю я. Ничего уже не изменишь и не переиграешь. Нужно готовиться к новой встрече. Максим правильно говорит. Поддерживает меня профессор. Сейчас сюда, возможно, все племя сбежится. Пока появилась небольшая передышка, вкидываю свободное очко характеристики в ловкость. Параметр ловкость первым достиг показателя 20 единиц. Бонусы. Плюс 20% эффективности навыков, способностей и умений, основанных на ловкости. Плюс 2% к скорости движений. Плюс 2% к восприятию. Отлично. Ну, каннибалы, где же вы? Сейчас я проверю, на что теперь способен.